Глава первая. Берлин. Тринадцать трупов, одиннадцать изнасилованных женщин, семь искалеченных, столько же похищенных и две прикованных к трубе отопления сестры, которые умрут мучительной смертью от голода, если их вовремя не обнаружат. Пока что я доволен своими результатами, И даже улучшил бы их сегодня на одно убийство, если бы в 15.32 мне не помешали. Я как раз собирался сбросить беззащитную жертву в берлинскую канализацию. Сначала я пытался игнорировать звонок. Обычно выключаю сотовый телефон на время работы, но сегодня понедельник». а по понедельникам моя очередь забирать десятилетнюю дочь с занятий, даже если жена, пилот международных авиалиний, в порядке исключения, находится в стране, что, к сожалению, случается нерегулярно из-за ее графика работы. На дисплее высветился неизвестный номер, но время примерно соответствовало. У Елы как раз должна была закончиться тренировка по плаванию, И, возможно, она звонила мне с телефона подружки. Я решил не дожидаться, пока включится голосовая почта, несмотря на опасность быть втянутым в разговор с агентом колл-центра, который будет пытаться навязать мне какую-нибудь дополнительную стоматологическую медицинскую страховку или пакет кабельного телевидения, и которого нисколько не волнует, что моя банковская карта уже несколько месяцев в овердрафте. Поэтому... Я раздраженно прищелкнул языком, сохранил главу триллера, над которым работал, даже не закончив предложение, и схватил с письменного стола жужжащий сотовый телефон. В результате именно это привело к тому, что я стою сейчас в пробке на Авусе, где-то в районе Хуттенвег, и требую от своей дочери пять евро. Примечание. Авус. Бывшая гоночная автотрасса в Берлине. Конец примечания. «Я не буду платить!» Йола помотала головой и упрямо уставилась сквозь окно с опущенным стеклом на железнодорожные рельсы, которые тянулись параллельно городской автомагистрали. Была середина августа. Мы стояли в пробке под палящим солнцем. Над крышами машин перед нами дрожал воздух, и у меня было чувство, что я сижу в кастрюле с караварки, а не в своем старом «Фольксвагене» жуке. «У нас есть уговор», — напомнил я ей. «Пять евро каждый раз, когда меня вызывают на беседу, потому что Йола снова что-то натворила. Я думала, это касается только школы, а не свободного времени». «Ты забываешь, что господин Штайнер не только твой частный тренер по плаванию, но и официальный учитель физкультуры, так что давай сюда деньги». Йола посмотрела на меня, словно я заставлял ее обрезать темные локоны, единственное, чем дочь гордилась в своей внешности. А так она ненавидела свой кривой нос, тонкие губы, слишком длинную шею и уродливые ступни, Ей казалось, что у мизинчика слишком маленький ноготь и нежную родинку на щеке, особенно родинку, которую заклеивала пластырем в те дни, когда была сильно не в духе. «Это нечестно», — заныла она. «Нечестно то, как ты поступила с Софией». Я изо всех сил старался не улыбнуться, потому что мне это казалось не таким уж и ужасным по сравнению с тем, что я сам вытворял в ее возрасте». Но воспоминание о неприятном разговоре в бюро тренера Помогло принять сердитый вид «Я знаю, Йола бесспорно лучшая в команде Я действительно на многое закрываю глаза, — сказал мне на прощание пловец Штайнер Но если она еще раз позволит себе подобное, я вышвырну ее из команды «София назвала меня ублюдком, — начала оправдываться Йола И поэтому ты налила ей средства для мытья посуды в бутылку из-под шампуня. У Софии под душем случилась истерика. Волосы не переставали пениться, сколько бы она их не промывала. Пена заполнила всю душевую до самой раздевалки. Я всего лишь устроила ей головомойку. Её оскалила зубы. но достала мятую купюру в пять евро из переднего отделения рюкзака, где хранила айпод и карманные деньги. «Ты же знаешь, что споры лучше разрешать словами?» — спросил я ее. «Конечно, как в твоих книгах». «Один ноль в ее пользу». Йола помахала купюрой. «Положи в бардачок», — попросил я ее и прокатился на два метра вперед. Видимо, где-то у радиобашни пробку прорвало. Мобильное приложение по пробкам еще не обновилось, но уже десять минут поток черепашьим ходом продвигался вперед. «Эй, чипсы! клёво! Она вытащила пакет, который был засунут в тесный бардачок, и я в последнюю секунду успел помешать ей разорвать упаковку. «Стоп! Нет! Это подарок для мамы!» Она недоуменно взглянула на меня. «Что?» «Да, на следующей неделе, на годовщину свадьбы». «Картофельные чипсы!» Йоле было не обязательно крутить пальцем у виска. Я и так видел, что она об этом всем думает. «Не просто какие-то картофельные чипсы!» Я ткнул на логотип на пачке. «Чипсы Пэнг!» «Ясно». «Да». Их больше не делают. Сняли с производства несколько лет назад. Разве я тебе не рассказывал о нашем с мамой первом свидании? Всего лишь тысячу раз. Йола закатила глаза и принялась перечислять основные моменты этой истории. Вы хотели пойти в автомобильный кинотеатр. Ты припарковал своего жука у Альди за углом. Но когда фильм закончился и вы решили поехать домой, оказалось, что Альди закрыт, а парковка перекрыта, я кивнул и продолжил. Так что мы устроились поудобнее с чипсами Пэнк и вишневой колой, глядели через лобовое стекло на пустой дискаунтер и представляли, что смотрим парк юрского периода. Всякий раз, когда я думал о том вечере, у меня на губах появлялась глупая самозабвенная улыбка. Ким и я... тесно прижавшись друг к другу, сидели на переднем сиденье, и я в ярких красках пересказывал ей фильм, сюжет которого только что выдумал. Это до сих пор одно из самых прекрасных воспоминаний в моей жизни, конечно, за исключением того дня десять лет назад, когда нам разрешили оформить опеку над Ёлой. Мы с твоей мамой тогда подсели на эти острые штуки, Сказал я и проехал еще немного вперед. В тот день, когда их убрали из ассортимента, для мамы рухнул целый мир. Похоже, для нее это была настоящая катастрофа. Мы оба ухмыльнулись. Да, поэтому я нашел производителя и убедил его сделать для меня еще раз одну единственную упаковку. Мама с ума сойдет, когда увидит ее. Наверняка. сказала Йола без особого восторга, сунула пять евро в бардачок и закрыла его. «Этого точно хватит, чтобы она изменила мнение?» Я хотел спросить Йолу, что она имеет в виду, но отвлекся. Какой-то идиот на внедорожнике рядом с нами пытался перестроиться в другой ряд, как будто это поможет пробке рассосаться быстрее. Кроме того, мне и так стало ясно, что Йола понимает намного больше, чем следует. Она настолько проницательна, что сколько бы мы ни старались держаться и не ссориться в ее присутствии, все напрасно. Хотя даже наедине Ким и я никогда не заговаривали о расставании, но слабые признаки отчуждения не могли остаться незамеченными Йолой. «Мы поедем сейчас есть пиццу, как договаривались?» Прежде чем я успел объяснить Йоле, что она вообще-то этого не заслужила, мой сотовый зазвонил во второй раз за день. Я взял его с панели и посмотрел на экран. Опять неизвестный номер. Йола открыла бардачок и снова вытащила оттуда свои деньги. «Это еще почему?» — спросил я в перерыве между звонками. «Телефон во время езды на автомобиле». Напомнила она мне о второй части нашего, пусть и несколько странного, соглашения о карманных деньгах. «Если я ругаюсь, делаю что-то запретное, или переношу встречу, или отменяю договоренность, она имеет право на денежную компенсацию». «Мы стоим!» – запротестовал я и указал на колонну машин перед нами. «Но мотор работает!» – возразила Йола и сунула пять евро себе в карман. Качая головой и ухмыляясь, я ответил на звонок. Моя улыбка исчезла с первым словом, которое произнес неизвестный. «Алло!» «Боль!» Первая мысль, которая пришла мне в голову, «У этого человека боли!» «Кто это?» Я услышал электронное пиканье, напоминающее будильник, Потом последовала длительная пауза, и мне даже показалось, что связь прервалась. «Алло!» Ничего, только короткий статический шорох. Когда я уже хотел положить трубку, мужчина сказал, «Я лежу в реанимации в Вестенде. Приезжайте быстрее. У меня осталось немного времени». Примечание. Вестенд, район Берлина на западе города. Конец примечания. Я зажмурил глаза, потому что капля пота с брови вот-вот собиралась упасть на ресницы. Рядом со мной Ёла обмахивалась рекламным проспектом, который нашла где-то под сиденьем. — Возможно, вы ошиблись номером? — спросил я мужчину с дрожащим голосом. — Не думаю, господин Роде. — Ладно. «Значит, он знает, как меня зовут». «Простите, с кем я говорю?» Спросил я его снова, на этот раз уже нетерпеливо. Мужчина откашлялся и, прежде чем положить трубку, произнес после продолжительного мучительного стона. «Вы говорите с человеком, у которого есть жена, четверо детей, шесть внуков». и силы на один единственный звонок за несколько минут до смерти. «Не хотите узнать, почему он тратит их именно на вас?»